загадочный холестерин а роли холестерина в организме человека написано много правда большинство этих публикаций выставляют его в невыгодном свете много плохого о нем написали в прошлом веке а население сша можно сказать испытало настоящий шок на почве этого вещества газеты и журналы твердили о том насколько это вещество вредное и американцы доверившись публикацию в прессе покупали свободные от холестерина продукты даже на бутылках с минеральной водой значилось не содержит холестерина впрочем холестерин по настоящее время находится в центре жарких дискуссий в которых участвуют не только врачи и ученые но даже далекие от медицины люди одни называет его самым главным убийцей человеческого организма другие наоборот холестерин защищают отрицая его вред для человека поэтому чтобы понять кто прав а кто виноват для начала попытаемся выяснить какую роль играет эта небольшая молекула в организме человека а для этого познакомимся с ней поближе во первых холестерин является важнейшим исходным материалом для производства стероидных гормонов в том числе и половых прогестерона тестостерона и эстрогена во вторых без этого вещества организм не может синтезировать витамин д недостаток которого у детей вызывает рахит в третьих клетки используют его для строительства мембран в холестерине также нуждаются клетки головного мозга и нервной системы и наконец холестерин является основным веществом из которого в печени вырабатываются желчные кислоты которые требуются для переваривания жиров а так как холестерин задействован во многих физиологических процессах важных для жизнедеятельности организма в целом и отдельных органов в частности то того его количество которое поступает с едой не хватает поэтому в клетках нашего тела происходит дополнительный синтез этого вещества причем как показали тщательные измерения с едой наш организм получает только одну треть холестерина необходимого для нормального функционирования остальное производят клетки тела общее количество ежесуточного потребляемого организмом холестерина оценивается в одну целую два грамма его обычная нормальная концентрация в кровяном русле составляет около одного миллиграмма на миллилитр выходит что наш организм сам вырабатывает холестерин котором так часто пугают нас диетологи вообще же антихоестериновая история началась после того как русский ученый анечков установил что между развитием атеросклероза у животных и количеством холестерина в их крови наблюдается определенная связь открыл он эту закономерность после исследования кроликов в рацион которых были добавлены продукты богатые холестерином оказалось что спустя какое-то время животные умирали от инфаркта когда же эти сведения просочились в прессу в обществе пошли разговоры о том что холестерин яд смертельно опасный для человеческого организма естественно после таких выводов моментально последовали рекомендации врачей отказаться от продуктов богатых холестеринаном но более поздние исследования показали что развитие атеросклероза у человека происходит совсем по иному сценарию чем предполагалось ранее в частности в этом процессе участвует не один только холестерин как это наблюдалось в опытах с кроликами Де в том что в крови холестерин присутствует в комплексе с особыми белками липопротеидами причем одни из них имеют высокую плотность другие низкую и выполняют они при этом в организме прямо противоположные функции Липротеиды высокой плотности можно считать защитниками кровеносных сосудов так как они связывают избыточный холестерин и переносят его в печень где он благополучно перерабатывается в безвредные для организма соединения поэтому холестерин связанный с этими белками условно считается хорошим а вот липопротеиды обладающие низкой плотностью с полным правом можно назвать врагами нашего организма поскольку они словно диверсанты собираются в стенке артерии и концентрируются в них в особых тенистых клетках которые образуют атеросклеротическую бляшку конечно же такой холестерин плохой к тому же в ходе некоторых исследований действительно было установлено что зависимость между большей или меньшей вероятностью появления инфаркта миокарда и количеством плохого холестерина существует однако она не прямая что касается еды то жирная пищи в ряде случаев и впрямь может ускорить развитие атеросклероза например в японии где в основном питаются нежирными продуктами рисом и рыбой заболевание кровеносных сосудов и сердца встречаются редко однако как только японцы поселяются в стране где ее коренные жители от мяса сыра и других богатых холестерином продуктов не отказываются а наоборот с удовольствием употребляют они довольно быстро догоняют население этой страны по смертности от сердечно сосудистых заболеваний впрочем научно обоснованной связи между уровнем холестерина в пище и уровнем холестерина в крови так и не установлено более того об отсутствии связи между смертностью от сердечно сосудистых заболеваний и уровнем холестерина в крови было доказано в ходе одного масштабного и долговременного эксперимента в котором приняли участие триста пятьдесят тысяч человек и хотя участники эксперимента сократили потребление продуктов с высоким содержанием холестерина добившись тем самым значительному снижению уровня этого вещества в крови однако это никоим образом не сказалось на статистике смертности от недугов связанных с заболеваниями сердца и сосудов впрочем если даже перейти исключительно на одни овощи и фрукты в которых холестерин практически отсутствует организм немедленно начнет производить его из собственных ресурсов точнее из жирных кислот выходит дело вовсе не в холестерине в тех жирных кислотах из которых он образуется а это значит что необходимо бороться с ними а не с холестерином как увы наука ответа на этот вопрос пока не знает да и как этот ответ найти если например некоторые люди каждый день бауют себя на шпигованный холестерином свиной отбивной но при этом его уровень в крови практически не меняется другие же сидят на жесточайшейе диете исключив из нее почти все жирные продукты однако уровень холестерина у них еле еле снижается а вообще на уровень холестерина влияет много различных факторов питание возраст курение наследственная предрасположенность а также пол так известно что у мужчин содержание холестерина выше чем у женщин короче говоря холестериновая проблема не такая однозначная как кажется поэтому и решать ее надо осторожно как и любую проблему связанную с человеческим организмом